Человек, способный поддаться такой странной фантазии, имел, как известно, сына Михаила, который вместе со своей матерью, тоже постриженные под именем Марфы, на себе испытал бедственные времена. Пережив все лишения польского господства и страшную осаду, мать с сыном удалились в свои поместья близ Костромы. Преданию было угодно, чтобы они подверглись здесь новой опасности – похищению или умершвлению от шайки поляков. А спасением своим они были обязаны только преданности крестьянина Ивана Сусанина, который погиб в муках, но не указал полякам дороги к их жилищу. Этот смиренный мужик вошел в славу, вдохновлял поэтов и художников и получил заметное место на памятнике «Тысячелетию России», где собраны главные герои народной истории. Избавление Москвы мясником Мининым в 1612 году и это новое вмешательство сына народа, защитившее основателя новой династии, соединились здесь в символическом воспроизведении. К несчастью, легенда о прославленном герое не выдерживает критики. Рассказы современников – всегда богатые подробностями, ни словом не обмолвились о его подвиге. Единственное указывающее на него свидетельство – грамота от 30 марта 1619 года, которой жалуются некоторые льготы зятю Сусанина – Богданке Сабинину. Но грамота эта свидетельствует только, что юстизуемый поляками Сусанин – Отказался указать, где находится Михаил и его мать, но вовсе не упоминает, что свобода или жизнь будущего царя зависели от того, что Сусанин сохранил молчание о его местопребывании. Грамота имела на это основание. В дни этого события, в 1613 году, Марфы и ее сына на самом деле не было ни в селе Домнине, где оно произошло, не в его окрестностях. Так как места эти были небезопасны, Романовы уже избрали себе пребывание в самой Костроме, укрепленном городе. Без сомнения, поляки знали к нему дорогу, но не могли и думать о владеть им со своей маленькой шайкой. Очень маловероятно, впрочем, и самое присутствие поляков в этой области. Сусанин, должно быть, имел дело с казаками, Которые искали вотчину Романовых не ради них самих, а ради грабежа в их отсутствие, Отказавшись служить им проводником, мужик, может быть, и оказал услугу будущему царю. Семейство его, обращаясь к доброте и доверчивости Марфы, несомненно, преувеличило значение происшествия, а легенда доделала остальное. Однако даже несогласные с истинной, А народные сказания имеют такую ценность, что зачастую она заслуживает больше внимания, чем явное противоречие с фактами. Предание это соответствует истинному историческому явлению, которое имело в ту пору первостепенное значение и оказало решающее влияние при основании новой династии. Я говорю о народном чувстве. Михаил, призванный принять наследие боярского царя, при обстоятельствах нам хорошо известных, должен был во многих смыслах стать царем крестьянским. Не питая теплых чувств к высшей аристократии, как это показывает его поведение, я сказал бы даже его неблагодарность относительно Пожарского, он собирался искать опоры главным образом в среде мелкопоместных дворян, в среднем сословии служилых людей. А такая политика вела к неизбежному последствию, усилению крепостного права, без которого это сословие не могло существовать. Между тем, как на белых землях служил людей, сельский рабочий был принесен в жертву их собственниками, на черных землях место пребывания свободных крестьян и на землях государственных другой класс земледельцев пользовался милостями нового правительства до тех пор, пока подъем правящего класса окрепших аристократов не принялось расшатывать, установившееся было равновесие. Тогда чувства, вдохновлявшие к смиренной преданности, оказались обманутыми и глубоко оскорбленными, но они все-таки пережили и это испытание и долго дремали в глубине народной души, пока их не разбудили события, 1861 года. В 1613 году, когда заседал избирательный собор, Михаилу было 17 лет. В нем не замечали больших способностей. Озабоченная лишь тем, как бы не подвергнуться вместе с ним новым бедствиям, Марфа вовсе не собиралась выдвигать его вперед. В никому неизвестном, ничем не выдающемся мальчике сам Филарет не замечал возможного кандидата. Зачинчиком и главным деятелем в пользу его кандидатуры был, по-видимому, Федор Иванович Шереметьев, женатый на Ирине Борисовне Черкасской, племянница бывшего патриарха. Очень влиятельный и ловкий этот боярин отличился в нескольких сражениях перед занятием Москвы поляками и потом с большой твердостью сопротивлялся и Андронову, и полякам. Он все время поддерживал деятельную переписку с дядей и жены и В.В. Голицыным. Из своего заключения в Мариенбурге Филарет советовал просто выбрать какого-нибудь боярина и предписать ему условия. Он и в плену выказывал вполне определенную склонность к польской конституции. Говорили, будто на одном из заседаний собора Шереметьев показал выборным письмо пленника, чтобы убедить их в его бескорыстии. Но вместе с тем он внушал боярам, что юный и неопытный Михаил неминуемо будет вынужден предоставить им действительную власть. Он писал В.В. Галицыну: «Мы выберем Мишу Романова. Он молод и еще не зрел умом, и нам с ним будет повадно». Избрание деятельного участника Недавних событий в особенности не улыбалась аристократам. Но престоле оказался бы неприятный свидетель их прегрешений. Избрание же такого юноши удовлетворяло большинство избирателей, ведь Александры Великие назначают на высший пост достойнейших, а инстинкт всякой демократии побуждает предоставлять его самому незначительному.